ч е т р ста д в е н а д ц а т июль двадцать в о с ь м о а т е р и я человеческого тела поддается воздействию мысли. Даже застарелые болезни можно мыслью лечить, особенно если мысль упорна, сильна и ритмична. Но и обычные мысли очень влияют на отправление организма. Так радостные или у г н е т е н н ы е мысли имеют воздействие противоположное. Особенно сильно реагирует тело на мысли страха или безстрашия. Не перейдет по доске через пропасть человек, мускулу которого парализован страх, но бесстрашно идет по канату, протянутому над Ниагарским водопадом. Так в е л и к о в о з д й сти м ы с л и н а т е л о Нужна также и некоторая тренировка, чтобы уверенность не колебалась. Даром ничего не дается. Упорство, труд и усилия приведут к владению силой мысли.